Глава 21. В конце концов, стальные крысы единодушно приняли самое легкое решение. На сегодня достаточно. Главное, все живы, хоть и не все здоровы. Пропажа отыскалась, а значит, задание выполнено. А то, что археологическая находка уничтожена, дело второстепенное. Во всяком случае, для меня. Я надеялся в самом скором времени получить вожделенное противоядие. С этой успокаивающей мыслью я отошел ко сну. И то сказать, мы заслужили передышку. Надо заштопать раны, восстановить мышечную ткань, снять невероятную усталость. Обо всем этом должны позаботиться хороший врачебный уход и спокойный сон по ночам. Над парком новой нашей резиденции, куда на утро я с превеликим трудом выполз погулять, ярко сияло солнце. Сон частично вытеснил изнеможение, и теперь я гораздо спокойнее относился к многочисленным ссадинам и синякам. Я упал в шезлонг и стал ждать, когда лекарства окончательно обуздают боль. Вскоре пришел Стинга, выглядевший вполне под стать моему самочувствию. Он расположился напротив, я с улыбкой поприветствовал его. «Доброе утро, адмирал!» «Джим, ну что ты в самом деле? Я по-прежнему Стинга». «Хорошо, Стинга». Поскольку мы сейчас наедине, позволь выразить искреннюю благодарность за спасение от промывки мозгов. Оно не прошло для тебя безболезненно, к великому моему сожалению. Спасибо за сочувствие, Джим. У меня не было выбора. Тебя хотели запрограммировать, я просто был обязан помешать. К тому же, сказать по правде, я вышел из себя. Плюшевый мишка. Надо же такое изобрести. Надругательство ругательство над канонами. А что, в канонах мишки нет? «И золотистого меча?» «Золотистый мячик есть. Он олицетворяет невинность, радости безмятежного детства, свободу ребенка от ответственности. Мы вырастаем и теряем их. Чтобы вернуть эту свободу, надо выкрасть мячик из-под материнской подушки». «Но если в обществе нет женщин, то не может быть матери», — подхватил я. «Вот и пришлось переиначить миф». Стинга кивнул и, морщись, дотронулся до повязки на голове. Получился сущий бред. В их начальном варианте мать не желает, чтобы мальчик вырос. В ее глазах он всегда остается ребенком, во всем зависящем от нее. Независимость надо украсть. У матери вот что такое золотистый мячик под подушкой. Ну и дребедень. Не скажи, не скажи. Никакой социум не обходится без мифологии. С ее помощью он объясняет и оправдывает свое существование. Искази мифы и ты изуродуешь социум. Как это сделали Рыжий Мордоворот и его банда? Вот именно. Но мы столкнулись не просто с искажением мифа, а кое с чем гораздо более опасным. Я подозревал, что в Веритории подмешивают в воздух наркогаз, и, как оказалось, не ошибся. У вас с Флойдом были остекленевшие глаза. Вы вели себя как загипнотизированные». Выходит, нас не просто подчевали очередной байкой о притягательности звериного начала, сокрытого в душе любого мужчины. Все это заталкивалось вглубь разума, в подсознание. Типичная промывка мозгов, психокодирование в жесткой принудительной форме. Это невероятно вредно для рассудка, и мне пришлось вмешаться. Рискую собственной жизнью. Возможно». «Но разве на моем месте ты не поступил бы точно так же?» Я не сказал «нет». «А правда, как бы я поступил?» Мрачновато улыбаясь, я произнес. «По крайней мере, можно еще раз выразить тебе признательность?» «Ради бога. Но давай, наконец, займемся делом. Пока не пришли Флойта Мадонетта, сообщу тебе кое-что важное. Я освободил капитана Треморна от командования и операции и взялся за дело сам». У меня гораздо больше возможностей накрутить кому надо хвост и добиться, чтобы ты немедленно получил антидот. Собственно, это мой первый приказ, и уж поверь, он будет выполнен. Так ты, выходит, знал про яд? Скажу тебе честно, мне пришлось здорово подергаться. Спасибо. Не спеши благодарить. Мне нужно обещание, что ты не бросишь работу, когда получишь противоядие. О чем разговор? Я же согласился помочь, взял деньги, какие еще нужны гарантии. Яд — бредовая идея какого-то бюрократа-перестраховщика. Я знал, что ты так скажешь. Знал, что ты из тех, кто трудится не за страх, а за совесть. Почему мне стало не по себе от его слов? Передо мной сидел все тот же добряк Стинга. Неужели в нем проснулись адмиральские замашки? Солдат всегда солдат. «Не, зря я о нем так плохо думаю. Однако не стоит забывать, яд все еще внутри». Я ответил Стинга зеркальным отражением его широкой улыбки, хотя страх и тревога все еще царапали и покусывали душу. «Найди эту проклятую хреновину, Джим, иначе не будет тебе покоя», — твердили они. Я смеялся и улыбался, превозмогая себя. «Конечно, продолжаем. Находка должна быть возвращена». Ты прав. Нельзя сидеть сложа руки». Его взгляд скользнул над моим плечом. «А вот и Флойд с Мадонетой. Рад вас видеть, дорогие мои. Извините, что не встаю в присутствии дамы». Она улыбнулась и поцеловала его в забинтованный лоб. Разумеется, появилась последней. Женщина есть женщина. Хотя, конечно, зря я обращаю внимание на такие пустяки. Не к лицу мне рефлексия самца-шовиниста, во всяком случае на этой половине рая. «Я поговорила с матой», — Мадонетта села и глотнула фруктового сока. «В момент взрыва людей в научном корпусе не было, поэтому никто не пострадал. Они обыскали развалины и не обнаружили ни единого обломка археологической находки».